Глава 36. Я забралась на сооружение, скамейка-стул, уже ставшее привычным, поднялась на цепочке и заглянула в узкое окошко. В таком положении, балансируя на ногах, чтобы не свалиться, потому что тяжёлая цепь тянула меня назад, могла увидеть близкие горы, водопад, низвергающийся с высоты, и птиц, то и дело проносящихся перед окном. Эту картину я наблюдала в течение двух месяцев моего заточения. уже поздняя осень. В Хилле климат такой же, как у нас в крае, близком к югу. Средняя полоса уже закончилась, а субтропики ещё не начались. В результате ветренно и влажно, но без снега. Я вздохнула и спустилась, гремя цепью. Смотри, не смотри, а ничего нового не покажется. Дом, в котором меня держали, стоял на вершине утёса. Я слышала, как в ущелье грохотала река, и кроме этого шума и воя ветра, Сюда не доносилось ни звука. Мне казалось, что я, как принцесса из сказки, заточена в башне, и спасти меня может только рыцарь на белом коне. Но мой рыцарь что-то не торопился. Сердце отчаянно взывало к богам, но в этом мире с двумя лунами никто не слышал его стука. Стейк тоже не появлялся, а с ним исчезла и надежда на помощь. Кто теперь сообщит Бертану, где я? Он наверняка сходит с ума, не зная, куда я пропала. Думать так было приятно, хотя по прошествии времени мысли о спасении со стороны правителя приходили всё реже. Ответа не было. Я взяла осколок черепка и сделала ещё одну царапину по краю скамейки. Сначала я не считала прожитые дни, но потом спохватилась, по памяти восстановила примерное время из тех пор, как Робензон Крузо отмечал каждый прожитый в заточении день. Зарубок становилось всё больше, а выхода пока не намечалось. За дверью послышались шаги. Я кинулась к стулу, развернула его и села спиной. Так мне приказали делать, когда кто-то входил в комнату. Сначала я, естественно, не подчинилась, и девушка, принёсшая мне еду, сбежала вместе с подносом. Я только успела заметить, что она была очень молоденькая, и всё. 2 дня никто не показывался. Я сходила с ума от голода и жажды, наконец не выдержала и закричала: "Пожалуйста, простите, я буду послушной". Меня услышали. Загремел засов, но дверь не открылась. Вот он, шанс, вспыхнуло в мозгу. Сила, миленькая, помоги, смети этих гадов с моего пути. Я кинулась к двери, выставив вперёд руки, но ничего не произошло. "Все едва, встань лицом к стене", приказал грубый мужской голос. Я не всеведа, ответила я, но подчинилась. Будешь спорить, уйду. Нет, нет, я уже стою. Вот так и стою каждый день в ожидании еды и воды. А ещё выглядываю в окно, когда совсем тоскливо становится. Меня привезли сюда в полубессознательном состоянии, бросили как куль с мукой и оставили на несколько дней в полном одиночестве. Я очнулась в каменной каморке с дыркой в углу для нужд. Сначала запаниковала, решила, что опять попала в темницу, но обстановка была другой. Я лежала на каменном полу в жилом помещении. Правда, здесь, кроме скамейек вдоль стен, ничего не было. Ой, как избавилась от верёвок, растёрла занямевшие руки, ноги и шею, которая нещадно соднила, и подползла на четвереньках к массивной двери. Ткнулась раз, другой, но она была заперта. Я стала колотить в неё пятками. Однако ни крики, ни отчаянный стук, ни громкий плач не привлекли внимания. истерика сменилась злостью. "Отзавись, гад ползучий!" завопила я, колотя в дерево, но в ответ тишина. Дозывания ветра, доносившиеся из дырки в полу. Уже через час я поняла: свежий воздух хорошо, а вот ветер плохо. В каморке к вечеру стало холодно. Мужской костюм, бывший на мне, уже высох, но тонкая ткань, рассчитанная на лёгкую верховую прогулку, а не на проживание в экстремальных условиях, пропускала холод до самых костей. У меня желудок сводило от холода, во рту всё пересохло от жажды. Но самым страшным был озноб. Только бы не заболеть, ужаснулась я, свернулась в клубок подальше от дырки в полу и заснула. Сколько времени продолжался этот лихорадочный сон, я не знала. Просто просыпалась, то посмотрела в стену, плакала от обиды на судьбу, и отключалась снова. В какой-то момент поняла, что рядом стоит плошка с водой. Схватила её и начала пить, стуча краем зубами, и снова отключилась. Теперь по прошествии почти двух месяцев я догадалась, что в воду подмешивали какое-то снадобье, чтобы я больше спала, чем бесновалась. Но тогда в первые часы заточения мысли отсутствовали напрочь, только паника и отчаяние. Магическая сила пропала тоже. Я пыжилась, пыталась вызвать её мысленно, из помощью криков и ругани. Но тяжёлые двери оставались на месте, стены не рассыпались, решётка на окне держалась крепко. Не работала и магия усиления, иначе почему мои мозги превратились в желе? Не было ни мыслей, ни идей, как выбраться отсюда. Постепенно возникло подозрение, что моя сила как-то связана со стейком. Пока кот рядом, я обладаю магией, а без него обычная девушка, попавшая в тяжёлую ситуацию, Наш тандем распался, исчезла и сила. Несколько дней я была в полубредовом состоянии, даже в туалет почти не ходила, но однажды проснулась и поняла: голова ясная. Я села, огляделась. В комнате появился стул, а на нём стояла тарелка с кашей, уже холодной, и чашка с водой. Меня даже затрясло, когда я увидела еду. Схватила деревянную ложку, зачерпнула, сунула в рот и замерла. Такой вкусной каши я ещё не ела. Первые ложки проглотила не разжёвывая, а потом сбавила темп. Остатки доедала медленно, наслаждаясь каждой крупинкой. Квадрят неслась с опаской. Неизвестно, чем меня поят. Но то, что не убили сразу, а привезли и заперли и не дают умереть, рождало надежду, что от меня хотят что-то получить. На следующий день появилось одеяло, видимо, награда за моё хорошее поведение. Я укуталась и закрыла глаза от блаженства. Впервые за несколько дней мне удалось согреться. Теперь я могла не думать о выживании, а сосредоточиться на побеге. Стейк, миленький, где же ты? Неужели погиб? Несколько раз за день взывала я к своему котику и мысленно, и вслух. Но два месяца в полном одиночестве наводили меня на тяжёлые мысли. Кот ищет не случайно, его давно убили. А чёрное тельце сбросили в бездну. Дни протекали однообразно. Я просыпалась, и находила воду для умывания и чистую одежду. Когда всё это приносили, безпонятие, или заходили в каморку так тихо, что я не слышала, или в вечернюю еду добавляли снотворное снадобье. Ещё бы, они по-прежнему считали меня всеведой и полагали, что мою силу можно контролировать с помощью зелья. То, что меня держали как пленницу, но следили за моим внешним видом и состоянием, наталкивало на мысли, что я им зачем-то нужна. Я голову сломала, думая над этим, а ещё искала пути к спасению. Иногда садилась под дверью и кричала: "Объясните, что происходит? Если вы держите меня в плену, значит, хотите что-то получить. Поговорите со мной". Я слышала за дверью шаги, но раз за разом мне не отвечали. Ну ладно, Я вам покажу. Что покажу, я не знала, но бежать из этой тюрьмы надо, я стала думать. Даже если научусь ползать по стенам по получье и подберусь к окну, мне этот подвиг ничего не даст. Летать не умею, верёвок у меня нет, а значит, спуститься по отвесной стене в ущелье не смогу. А расставаться с жизнью планов таких не имею. Я исследовала и туалетную дырку. От неё начинался длинный деревянный жолоб. из которого в ноздре било таким вонючим смрадом, что больше походило на газовую атаку. Закрыв нос, я могла бы попробовать спуститься, но дырка была маленькая, в неё проходила только одна моя нога, да и то застревала у бедра. Тогда остаётся дверь. Нужно подкараулить, когда мне принесут еду, и сбежать. Я специально не стала пить воду, а вылила её в дырку, потерплю один денёк. На ужин мне сегодня принесли лепёшки и сыр. Их я тоже спрятала в нижних юбках. Всю ночь не спала и караулила под дверью тот момент, когда войдут ко мне в комнату. Под утра не выдержала и задремала. Но как только услышала звук отодвигаемого засова, сразу встрепенулась. Я вскочила и спряталась за створкой. Вот она стала открываться, образовалась щель, и в каморку вошёл высокий мужчина. Он сделал шаг внутрь, а я прошмыгнула мимо его ног и бросилась бежать. Я неслась как ветер по длинному коридору и слышала топот ног и крики за спиной. "Держите все ведо!" завопил мужик сзади. "Где? Где она? Вон, ловите!" Я выскочила во двор, и ко мне кинулись люди. Их было так много, что как я ни боролась, меня мгновенно скрутили и понесли назад в дом. Слёзы беспрестанно катились из глаз. Сила спала, крепким сном. Сейчас я была слабее младенца, на цепь её Раздался злой голос. Меня бросили на скамейку, и пока одни держали, другие притащили цепь каторжника. Всунули туда мою ногу и заковали её. Несколько минут, и со мной было покончено. Я осталась одна в полном неведении, как отсюда выбраться. Длины цепи не хватало до двери, поэтому я могла ходить только от окна к туалету. Теперь дни, проведённые в замке Хесвел, показались мне настоящим счастьем. Уставшая от борьбы, я закрыла глаза и вызвала в памяти знакомые лица. Вот появился смеющийся Микаэль, следом вечно серьёзный Бертан, озабоченный Гербот и Кисо, стрелявший взглядами по сторонам, чтобы предостеречь правителя от опасности. "Мальчики, найдите меня", всхлипнула я, закрывшись руками. "Бертан, я согласна быть твоей женой и родить тебе ребёнка. Только спаси". В голове просветлело, так всегда бывает. Отчаяние сменяется другими эмоциями. Слёзы словно очищают мозги от шлака. Я вдруг вспомнила голос, который приказал посадить меня на цепь, как собаку. Не может быть, прошептала в ужасе. Только не он.